Оказалось, что с Карманниковым можно говорить и на трезвую голову. В данном случае имею в виду свою. Днем мы пошли гулять к реке, и у нас состоялась очень любопытная беседа. У меня с собой был штофик, поддерживавший Карманникова в разговорчивом настроении, и записная книжка, где я делал пометки, иначе я не запомнил бы ничего. «Вот вы говорили, что если пробить дырку в прошлом, она зарастет как рана», — сказал я ему. «Но ведь заживают не все раны». Некоторые раны убивают. Вдруг мы нанесем прошлому такую рану, что она уже не заживет. — Вообще-то, — ответил Карманников, то, что делаем мы, — это даже не рана, а булавочный укол. Но есть своего рода порог допустимых изменений, некоторая критическая величина. Пока искажение меньше, действует закон симулятивной компенсации, и не меняется практически ничего. Но если искажение сделается больше, добиться чего весьма сложно, но возможно, тогда... Что? спросил я. Он сделал такое движение руками, словно сжимал что-то большое в комок. Раз, и ничего не останется вообще. Реальность схлопнется. Во всяком случае, серьезный ее сегмент. На самом деле, в математическом смысле каждый раз происходит именно это, и закон симулятивной компенсации просто... Частный случай такого положения дел. Эмпирическое, так сказать, описание. Все дело в масштабах перемен. Помните, мы говорили про Египет, и я сказал, что от всех ваших усилий по демонтажу древнеегипетской государственности изменится разве какой-нибудь иероглиф? Я кивнул. Если говорить строго, даже этот иероглиф не изменится. Это вы сами окажетесь во Вселенной, где он всегда был таким. Я окажусь. опять-таки если точно тот Можайский, который всегда жил именно там. Кто-то из бесчисленных Можайских сохранится в безмерности после катаклизма. Вот это и будете вы. Это уже отдает каким-то переселением душ, сказал я. Все куда проще. Вы не поверите, но в физике будущего сознание лежит в основе всего. На деле пружинит не вселенная, а именно сознание. Как говорит Капустин, всевидящий глаз это я и не люблю оперативный жаргон. Именно сознание собирает ближайшую параллельность, соответствующую изменившимся начальным условиям. Новая реальность обычно очень близка к исходной, настолько, что их почти невозможно различить. — Я уже не понимаю, — сказал я честно. — Это трудно понять без уравнений и выкладок. А с уравнениями, — Карманников засмеялся, — еще труднее. Если честно, в этом не разбирается никто, кроме бородачей. Поэтому, говоря о практической стороне вопроса, мы не лезем в дебри, а употребляем слово «пружинить». — У вас получается, что Вселенная пружинит, но на самом деле нет, — сказал я. — Так и есть. В математическом смысле нет, а в житейском — очень даже да. — Видите ли, проходя через прошлое, Мы в действительности ничего не меняем в том будущем, откуда прибыли. Мы просто начинаем путешествовать по безмерности мультиверса. Если смотреть по уравнениям, вы не трансформируете свой прежний мир, а переходите в близкий к нему параллельный, уничтожая прошлый. Но вам-то какая разница? Практически наблюдаемой реальности вы изменили мир, а Вселенная спружинила. Понимаете? «Допустим», — ответил я, хотя это было натяжкой. Карманников нагнулся к моему уху. — Так вот, — сказал он почему-то шепотом, — Вселенная пружинит не всегда. У высокоразвитых космических рас есть особая причинно-следственное оружие, так называемый корректор истории, меняющий все вообще — и прошлое, и настоящее, и будущее. Таким же образом, корректор специально создает критическое искажение прошлого и уничтожает сразу целый кластер параллельных Вселенных вместе со всей историей, которую с его помощью хотят стереть. — Помилуйте, — сказал я. — Но кто же будет такое оружие применять? Ведь никого потом не останется. — Вы не понимаете, как устроен космос. Число Вселенных в нем нельзя уменьшить, потому что оно бесконечно. Мало того, сохранится бесконечное число Вселенных, в которых изменится только то, что вы хотите поменять, а остальное останется, как было. «А как вы исхитритесь попасть именно в такую вселенную?» — спросил я. «Вам не надо будет туда попадать», — ответил Карманников. «То, что вы назовете словом «я» и будет наблюдатель, оставшийся в такой вселенной, ближайший к исходному варианту, в смысле сходства черт». «Но где гарантия, что это буду именно я?» — повторил я. «А где гарантия, что вы — это именно вы?» «Истинный наблюдатель в мультиверсе только один, всевидящий глаз. Мы просто уговариваем его перестать видеть одно и начать видеть другое. Он естественным образом обнаружит ближайшего из оставшихся Можайских. Вернее, начнет смотреть сквозь него на все остальное. Но это то же самое. А сколько вселенных можно уничтожить за один раз?» Карманников засмеялся. Если вы хотите вникнуть в математические тонкости, Маркиан Степанович, то даже при самом нежном вмешательстве возмущение оказывается критическим для бесконечного числа вселенных. Мы всякий раз видим только то, что остается, и поэтому думаем, что не меняется ничего, а Вселенная пружинит. На самом деле меняется все. Так что не забивайте себе голову. В практическом смысле дело обстоит именно так, как я объяснял в прошлый раз. Не понимаю, покачал я головой. Мириады вселенных исчезают, и никто этого не видит. А как может быть иначе? Ведь в оставшихся мирах не изменилось ничего. Есть основания считать, что различные сверхцивилизации постоянно редактируют мультиверс самым яростным образом и воюют друг с другом именно так. Просто этого никто не замечает. Потому что все, кто мог бы это заметить, исчезают. Карманников кивнул. Схлопываются. Остаются только миры, где были соблюдены приличия, и можно увязать будущее с прошлым. Как же так, исчезло столько вселенных, а всем плевать. Не могу представить. Представить несложно, — ответил Карманников. Я вам помогу. Случалось вам, читая за столом, уронить каплю жира на книжную страницу? Случалось многократно. Помните, как бывает? Вы закрываете книгу, и пятно пропитывает несколько страниц, становясь все меньше и меньше, пока не исчезает совсем. Я кивнул. Теперь представьте, что книга бесконечно большая, и все соседние страницы в ней очень друг на друга похожи. Поэтому листы, на которых проступило пятнышко, по содержанию разнятся крайне незначительно. Может, меняется какой-нибудь штришок. Если все такие страницы вырвать, чтобы слишком заметных пятен не было, книга останется почти той же самой, даже если таких испорченных страниц миллиард. «Может быть, книга останется той же самой для библиотекаря?» — сказал я. «А если вы герой, описанный на вырванной странице?» «Если скорректировали именно вас, вы, конечно, исчезнете со всеми страницами, где были», — ответил Карманников. «А если нет, вы останетесь на тех страницах, куда пятно не дойдет. И, скорее всего, в том же самом виде. Книга меняется не для героя, потому что с ним все просто. Он или есть, или его нет. Книга меняется как раз для библиотекаря». «Этот библиотекарь? Всевидящий глаз?» Карманников отрицательно покачал головой. «Всевидящий глаз — это единственный читатель». «А кто тогда библиотекарь?» «Бородачи говорят, что в космосе есть одна очень особая раса, которая, так сказать, ведет счет всей игре. Она как бы хранит историю модификации Вселенной в своих... Как вам объяснить-то? Амбарных книгах, скажем так. В них каждое существо... Да что там, каждый мельчайший атом описан сразу на множестве языков. Своего рода последний бэкап, по которому всевидящий глаз сможет проследить и восстановить абсолютно все, если захочет. Вернее, если захочет кто-нибудь из тех, кто будет в это время служить ему главными мозгами. — А кто эти библиотекари? — спросил я. — Не знаю, — ответил Карманников. — Их называют хранителями. Бородачи говорят, что их мир находится за пределами всех вселенных и неуничтожим, потому что состоит не из материи, а из чистого сознания. Поэтому объем, хранящийся в нем информации, не ограничен ничем. — Вы же сами говорили, что материя — это информация. — Да, но информация — это не обязательно материя. — У меня голова уже кружится, — сказал я. — И чем они занимаются, эти хранители? — Они, как бы сказать... Они фиксируют каждое изменение Вселенной. Иногда при этом возникают ошибки и опечатки, их потом исправляют. Тоже иногда. — Далеко до них лететь? — спросил я. — Туда не летают, — ответил Карманников. — Как туда полететь, если Вселенная — просто запись в их амбарной книге? Никакая экспедиция туда не доберется. Но поскольку их природа — чистое сознание, в это пространство можно медитативно или фармакологически. Погружаться в индивидуальном порядке и даже переписывать свой быкап. Говорят, это умели делать древние каббалисты. Но дорога туда ведет через предельный страх. Желающих мало, хотя определенные исследования мы проводим. Впрочем, про это я тоже распространяться не могу.